Алле казалось, что пока она идет от автобусной остановки к дому, под ее каблуками рассыпаются по асфальту невидимые льдинки. Фонари по всей улице были выключены, и месяц сиял в небесной темноте, как серебряный парус. На двери подъезда два дня тому назад установили, наконец, кодовый замок. Но все они, слава богу.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 Что год, что век, что номер телефона, возмущалась историчка и была права. Так что код не стоило и вспоминать. все равно это было дело безнадежное. Оставалось только дождаться какого-нибудь более памятливого соседа. Помочь! Вдруг услышала Аля и обернулась на веселый голос. В двух шагах от неё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 Просто она вдруг представила, как входит в пустую квартиру, включает свет в одиночестве, а выгнать его можно в любую минуту. «Так ты одна, что ли, живешь?» — сказала Рома, оглядываясь в прихожей. «Ну да, вообще-то окна же темные были». «А что, ограбить хочешь?» — поинтересовалась Аля. «Брать нечего, учти». «Почему же?» — усмехнулся Рома.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 и уселся на диванчик у стола, глядя, как она достает из буфета узорные чашки, вазочку с грузинским алычевым вареньем. Потом, что-то вспомнив, вернулся в прихожую и принес красную металлическую коробку в форме сердца. «Вот шоколад», — сказал он, — «ничего должен быть, красивый вроде».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 накрыл кухонным полотенцем. Аля с интересом следила за тем, как он проделывает все это. Она еще раз отметила про себя, что одет он с той дорогой простотой, с которой не одеваются основные клиенты Теры, готовые прилепить ценник чуть ли не на собственный лоб. Только его намазанные гелем редковатые волосы были, пожалуй, — Нехороши. — Заварку жалеешь? — спросил он, поймав ее веселый взгляд. — Да нет, интересно просто. А тебе не все равно, какой чай пить? — Конечно, нет, — недоуменно ответил он. — Зачем же помои хлебать? — Наверное, жене не даешь заваривать все сам, — поинтересовалась Аля. — А я не женаты широко улыбнулся он. Так что есть перспективы. Для кого? Да хоть для тебя. Ну уж для меня точно никаких перспектив нет, снова улыбнулась Аля. Мне все равно, какой чай пить. Все-таки его общество не тяготило, глупостей особенных он не говорил, и Аля успокоилась. За чаем с пористым швейцарским шоколадом выяснилось,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 Все только себя и показывают, а потом, видно, сплетничают. Кто с кем был, кто во что одет. Ну, артисты все эти ваши, певцы и журналисты. Хочется же просто так повеселиться. А в Автери запросто, без всяких этих штучек. Так что она мне как раз подходит. Тебе-то, понятно, там не нравится. Тебе бы как раз в эти ваши клубы ходить. А хочешь, пойдем? Тут же предложил он.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 Двадцать три, конечно, тоже не бог весь какие годы, но потребности выслушивать незамысловатые признания у нее уже не было. «Ладно, пойду», — сказал Рома. Аля оценила его ненавязчивость, особенно удивительную для человека его круга и, похоже, воспитание. «Ты устала, наверное?» «Устала», — подтвердила она.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 потому что она была пластична до невероятности и вся пронизана движением. И вдруг она поняла, что не научилась ничему. Это было так странно, так неожиданно. Али казалось, что она с ума сходит, пытаясь понять то отношение к миру, к людям, которое было у Цветаевой. Да уже и не у Цветаевой, а у её, алиной героини марины. Когда она размышляла об этом спокойно, все ей как будто было бы понятно: требовательность к жизни, от которой порою оторо берет, так ведь она и сама требовала от жизни слишком многого и ей это тоже не приносило счастья. готовность пожертвовать житейским благополучием ради чего-то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 Аля отлично помнила, как он принял ее на второй курс ГИТИСа, вопреки всем правилам, несмотря на сопротивление деканата. Примерно так же действовал Карталов, когда у Вовки Яхонтова появилась возможность стать главным режиссером Тверского театра, в котором он поставил дипломный спектакль. Тогда это, кажется, даже и невозможность была, а так.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 И, пожалуйста, премьера на носу, а у него все наперекосяк. Вчера в таком состоянии звонил, еле его уговорил, чтобы подождал хоть до завтра. Так что придется мне ехать, ничего не поделаешь. Придется теперь саночки возить. Да ты не переживай так, улыбнулся он, глядя на ее расстроенное лицо. Для Марины побереги чувства.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 «Подожду, куда деваться?» Она и представить не могла, что ожидание окажется для нее таким тягостным. Даже странно. Только недавно появилась в ее жизни эта роль, даже еще и не появилась, можно сказать, а жизнь без неё уже казалась пустой. К тому же в театре Гитиса не было спектаклей с ее участием, Занятий накануне Нового года тоже не было, и оказалось, что осталось у нее только Тера. Это тоже не улучшало настроение. Работа в Тере каждый раз была сопряжена с волевым усилием, которое Али с каждым разом все меньше хотелось совершать. Жаль было времени, жаль было сил. После бессонной ночи Аля чувствовала себя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 с какими-то там спектаклями или репетициями. А здесь она все-таки могла работать три ночи в неделю. Правда, Аля старалась не думать, что будет, когда она начнет играть в театре на хитровке. Ей и так уже нелегко было совмещать такие разные миры, какими были Тера и театр. Еще одна ночь близилась к концу. Аля уже счет им потеряла. Народу, к счастью, было немного, особенно на ее половине зала. И Аля думала, что, может быть, удастся даже уйти пораньше. Правда, особенно на это рассчитывать все же не приходилось. Ксения почему-то была сегодня зла, как фурия. Стаканы расходовались со скоростью света, и барменша шипела на официанток с такой ненавистью, как будто те были ее личными врагами. Аля даже сердилась на себя за то, что не может не обращать внимания на стерву Ксению и что настроение у нее незаметно портится. А пошла бы она, со злостью подумала Аля, услышав, что Ксения снова зовет ее, к тому же совершенно истерическим голосом. «У меня два мыдлона всего осталось, да и те расплатились уже. Пусть с ними теперь охрана разбирается». — Сдам деньги и уйду. Пускай хоть оборется. Но, к ее удивлению, Ксения вышла из-за стойки и сама пробежала к ней через весь зал. — Алька, да иди же! — воскликнула она. С еще большим удивлением Аля заметила, что в глазах у нее стоят слезы, а голос срывается на плач. — Иди сюда! Не знаю же, что делать!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 На своем столе блевотную лужу. При одной мысли об этом у нее в глазах потемнело. Ни за что не буду убирать, ни за что! Ксения плакала так отчаянно, как будто жизнь ее была кончена. Да что же за наказание такое, что же я совсем не человек, за всякой падалью тут! Как неплохо относилась олег барменши но ей стало ее жаль. «Вот что!» — решительно заявила она. «Делаем так. Я беру тряпку, и мы с тобой быстренько его будем, пока не очухался, уберет сам. Никуда не денется. Давай!» «А вдруг нажалуются?» — растерянно спросила Ксения. Алина идея явно оказалась для нее неожиданностью. «Он же вообще-то не обязан, а обязан!» — сквозь зубы процедила Аля. Какое он не дерьмо, а все-таки мужчина. Что ж за ним, женщина блевотину подтирать должна?» «Ой!» — махнула рукой Ксения. «Да какие мы тут женщины!» Но тряпку она принесла и, ожидающая, остановилась у Али за спиной. «Ну-ка, вставай!» — заорала Аля прямо в ухо мыдлону. «Вставай! Где ты разлегся? А?» Одновременно с криком она яростно трясла его за плечо, стараясь не прикасаться ни к чему, кроме твидового пиджака. Мэдлон зашевелился, что-то замычал, потом поднял голову и посмотрел на Алю бессмысленными глазами. При виде его мерзко вымазанной щеки и слипшихся волос спазмы подкатили у нее к горлу. «Ты что тут натворила, а?» Громко прошипела она, стараясь не дышать. «Кто убирать за тобой будет? Ну-ка быстро, пока никто не видел. Давай, давай!» Торопила она, заметив, что он испуганно протянул руку к тряпке. «Вот тебе тряпка, вытирай!» «Да ты чё? Я ж ничего, нечаянно же забормотал он, возя тряпкой по стойке!»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 Она произнесла это с таким облегчением, как будто спаслась от землетрясения или наводнения. «Ну ты молодец, Алька! Как сообразила, а?» Она засмеялась, еще шмыгая подпухшим пухшим носом. «Спасибо тебе! Мне бы ни за что не догадаться, да и побоялась бы!» Пока Аля возилась с пьяным, ее половина зала опустела. Утренняя усталая тишина стояла в тере, и душа была так пуста. — Да ладно, — вяло махнула она рукой, — забыть и не вспоминать. Ксения догнала ее на набережной. Аля решила пройтись пешком, чтобы избавиться от мерзкого запаха, который она до сих пор чувствовала, как будто наяву. — Алька! — услышала она и обернулась. Ксенина машина, фронтоватая красная шестерка, стояла у обочины, а сама барменша выглядывала из нее. Круглая шапка из чернобурки возвышалась над ее головой. — Алька, — повторила Ксения, — садись, подвезу. Помедлив, Аля все же подошла к машине. Не то чтобы ей хотелось воспользоваться сегодняшней услугой и поэксплуатировать Ксению, Просто показалось, что в голосе барменши звучат незнакомые нотки. «Спасибо тебе», — еще раз сказала та, когда Аля села рядом на сиденье. «Куда подвести «Да никуда», — пожала плечами Аля, обиженная деловитостью расплаты. «Я и на метро доберусь прекрасно». «Ты не сердись», — наверное, что-то почувствовав, — сказала Ксения, — и вдруг снова всхлипнула. Я же, правда, так растерялась, у меня сегодня, знаешь, все одно к одному. Али не очень хотелось разговаривать с нею, но она чувствовала, что Ксению не остановить. Она даже с места не трогалась, сидела, вцепившись в руль и лихорадочно теребила серебряную пуговицу на шикарном полушубке из чернобурки.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 У них весь класс едет на каникулах. Да разве он об этом помнит? Разве я его заставляла помнить? Живет как кот. Хорошо хоть мебель не царапает. Хоть бы благодарен был. Нифига! Жрет, пьет на мои деньги. Евроремонт сделала. Тогда же дырку под картину просверлить и то... «Твои проблемы, вызывай рабочих, я и без этого говна проживу». Искание у него. А сам видак целый день гоняет больше ничего. Образ Толика, нарисованный Ксении, был знаком Али до уныния. Таких полно было в тусовке. Такую жизнь вели многие бывшие однокурсники Ильи. Такой тип мужчины стал вполне привычным в последние десять лет.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 а он как раз завелся. Я и такая, я и сякая, дура, стерва, ничего мне не надо, кроме денег. Во что я его превратила? Кем бы он мог быть, если бы не я? А я, конечно, не выдержала ему в ответ. Да кем бы ты был, бомжом, кем еще? Кому ты нужен, сокровище дерьмовое? С тем из дома и вылетела. Опоздала даже. А тут еще мыдлон этот паршивый. Говорю же, накопилось, все одно к одному. — А ты молодец, — вдруг сказала она. — Сильная девка, себя в обиду не дашь. и это тоже не из слабых, но все равно же внутри гниль бабская, а у тебя кремень. Аля поразилась, услышав эти слова.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 Тогда не знаю, — пожала плечами Ксения. Если хороший был, чего тебе надо было? Баловалась, наверное. По молодости принца ждала с белым конем между ног. Эх, Алька! Она достала из лежащей у стекла пачки длинную черную сигарету, закурила. — Я тебе, конечно, не мать. Резона тебе нет меня слушать.